Глава седьмая. Путь к себе. В палубной коморке баржи, шедшей на буксире вверх по Енисею, было совсем зябко. Но молодой ЗК, почти доходяга, зачарованно слушал рассказ своего салагерника о жаркой чудесной Африке. Слушал и удивлялся еще и тому, что этот человек не утерял способности улыбаться. «Мое знакомство с Д.А., Дмитрием Александровичем началось примерно в сентябре 1940 года на этапном лифтере, когда нас вывозили из Норильского каторжного лагеря как заключенных, не поддающихся восстановлению в условиях Крайнего Севера, вспоминал Залман Амдур, бывший фабричный техник, осужденный на 8 лет лишения свободы за шпионаж. Да, был сактирован после гнойного плеврита, а я после истязаний в застенках Ивановского НКВД. Мы оказались в медообслуживании этапа и поэтому жили не в трюме, а на палубе, что способствовало нашему общению и сближению. Быстролетов был очень красивым мужчиной, с умными голубыми глазами, мягкой улыбкой, при которой появлялись ямочки на щеке. Отличный рассказчик, с неторопливым и негромким голосом, четкой дикцией и правильной русской речью высококультурного человека. В эмоциях проявлял крайнюю сдержанность. На том же этапе находилась бывшая врач Лефортовской тюрьмы А.А. Рузенблюм, которую Д.А. узнал. Он мне сказал, что, когда во время допроса с пристрастием потерял сознание, его привела в чувство именно она. Быстролетов, очнувшись, увидал ее со шприцем в руке, и она сказала, обращаясь к его истязателю, «Товарищ капитан, можете продолжать?» Возмущенный я тогда потребовал у нее объяснений, она ответила, «К врагам у меня жалости нет». Сама же была осуждена на 15 лет за участие в уничтожении советско-партийных кадров. А Роземблюм была арестована... В январе 1939 года в ходе Береевской чистки НКВД подписала признание в шпионаже в пользу Польши. После освобождения из лагеря работала врачом санчасти Министерства связи СССР. В 1956 году дала свидетельские показания о пытках в НКВД. По словам Розенблюм, она старалась выхаживать из хотя хотя замнаркома Заковский говорил, «Вы их не жалеете. Если бы мы к ним попали, они бы с нами еще не то сделали». В картотеке заключенных Норильского ИТЛ отмечено, что Дмитрий Быстролетов прибыл в Нориль-Лак 22 августа 1939 года и выбыл в СИБ-Лак 24 сентября 1940 года. На Красноярской пересылке он приобрел новую специальность – лагерного санитара, разносил лекарства, переписывал заболевших. По той же части его определили вместе месте отбывания наказания. «Я работал лек на бесконвойном пикете», — рассказывал Дмитрий Александрович. «Среди ясных озер, в чудесном уголке девственной тундры, торчал наш барак, грязный, зловонный, окруженный вытоптанной и загаженной землей. Наше логово было плевком в чистый лик природы, и я со стыдом стал замечать это только весной». Как ни странно это звучит, но на зоне к возвращалась свобода. Самая малость ее, но возвращалась. Следственная тюрьма отнимала у политических все — личность, волю, совесть, смелость. В лагере же ЗК, если не был сломлен полностью, снова мог что-то сам выбирать и решать. У него появлялся свой быт, свои вещи, работа, пространство за пределами барака, друзья и недруги, возможность думать о будущем, которое очерчено назначенным сроком. И уже не нужно гадать, чем закончится следствие. Первую же ночь в Норильске, содрогаясь от холода, быстролетов сказал себе, «Не так уж трудно идти на риск, когда на твоих плечах вечерний костюм, карман которого топорщится от кошелька, набитого деньгами. Попробуй теперь совершить подвиг через нагромождение испытаний и борьбу с самим собой». Постепенно он почувствовал пробуждение сил, дающих право на жизнь. Это была одна из мистерий лагерного Севера. Превращение в непокорного зверя, человека, давно вывернутого наизнанку. Дмитрий Александрович напросился в строительный рабочий, а потом хитростью привлек внимание начальства и стал бригадиром. Втерся в группу избранных. Что делать? Ведь столько лет я был разведчиком. Я ушел, только когда понял бессмысленность своего девиза «через ударный труд к досрочному освобождению». В своей бригаде, состоявшей из контриков, бытовиков и урок, всего 30 человек, он старался подавать личный пример. По 10 часов без отдыха долбил вечную мерзлоту, хотя мог так и не горбатиться. Делал 3-4 лома за смену и действительно натягивал нужные 104%, но потом сердце сдало, я отек и вышел из строя. Восстанавливаясь в больнице Нарильлага после операции он написал и отправил в Москву два заявления. Оба датированы 17 сентября 1940 года. Первое на имя председателя Президиума Верховного Суда СССР. Категорически заявляю, что я никогда и ничем не нарушал законы СССР в смысле предъявленных мне обвинений и могу полностью доказать свою абсолютную невиновность документами, свидетельскими показаниями и бесспорными фактами своей биографии. За рубежом выполнил успешно несколько серьезных оперативных заданий. Награжден за храбрость, грамоты и почетным оружием. Многократно получал благодарность приказам. «Я работал для советской власти изо всех сил, рисковал жизнью, и теперь хочу освободиться, чтобы еще раз доказать свою преданность Родине и горячую любовь к ее вождю Иосифу Виссарионовичу Сталину». Второе письмо он безымянно адресовал начальнику ИНО ГУГБ. «Я всегда был безупречно дисциплинированным работником, инициативным честным беспартийным специалистом, идущим за партией Ленина Сталина. «За 13 лет работы в ИНО ГУГБ я ни разу не подвергался взысканиям. Успешно выполнил ряд оперативных заданий крупного значения. Прошу вас содействовать пересмотру дела. В архивах ИНО находятся документы, могущие опровергнуть клеветнические обвинения. Прошу дать мне возможность снова на любом участке борьбы и труда по указу правительства доказать свою преданность Родине». У Быстролетова имелась крохотная надежда. Дела по 58-й статье не так давно еще пересматривались. За январь-март 1940 года из лагерей и колоний были освобождены 16 448 человек вследствие пересмотра или прекращения уголовного дела. На 1 апреля 1940 года в местах заключения ГУЛАГ отбывали наказание 1 269 785 человек – Из них почти 33% за контрреволюционную деятельность. Смотри «Н.В. Петров. История империи ГУЛАГ». Спустя три недели заявление дошло до секретариата НКВД, и оттуда попало в руки заместителя начальника ИНО майора Судоплатова. Но как ни ко времени оно оказалось. На ноябрь 1940 года намечались переговоры Гитлера и Молотова в Берлине, и внешняя разведка сосредоточила все силы на прощупывании ситуации со своей стороны. В том числе обстановки на Балканах, на которые засматривалась Германия после оккупации Франции. Судоплатов лично контактировал с послами Болгарии и Югославии. Первый из них был добровольным источником советской разведки. Как тут разобраться с обращением осужденного сотрудника и нужно ли вообще? После успешно проведенной операции «Утка» ликвидации Троцкого замначальника ИНО, наверное, мог многое себе позволить, но сработало не до того, и он снова покривил душой. 28 октября судоплатов высказал свое мнение. «Все материалы, имеющиеся в пятом отделе ГУГБ НКВД на быстролетово ДА, использовались в период следствия, новых материалов о нем мы не получали». Поскольку Быстролетов отказывается от своих показаний и ссылается на то, что он их дал исключительно ввиду грубого физического воздействия на него со стороны следователя, старшего лейтенанта госбезопасности Соловьева, мы считаем, что проверку и рассмотрение его заявлений по существу необходимо проводить след части ГУГБ. Но Соловьев к тому моменту служил вдалеке от Москвы, заместителем начальника особого отдела Белорусского военного округа. Его помощник по делу Быстролетова перешел в Главное экономическое управление НКВД под крыло Кабулова, бывшего руководителя следственной части. Так что трогать Шукшина тоже было не с руки. 20 декабря 1940 года начальник следственной части ГУГБ капитан С. Саулов Капитан саулов возглавил следчасть ГУГБ в феврале 1940 года. Тремя годами ранее он был всего лишь оперополномоченным особого отдела ГУГБ в звании сержанта. Утвердил заключение, подготовленное младшим следователем, сержантом Евтеевым. Заявление быстролетого о фальсификации материала в следствии является голословным. Преступная деятельность вполне доказана, а поэтому полагал бы ходатайство Быстролетова Д.А. о пересмотре его дела отклонить. Карандаш и бумага, свободное творчество в свободные минуты — вот что помогло ему как-то сжиться с неумолимой реальностью. Будучи лагерным врачом, Дмитрий Александрович мог позволить себе такую роскошь. После Норильска его определили в Центральный госпиталь для заключенных Мариинского распредлага. В июне 1941 года ЗК Быстролетова вызвали на вахту и сообщили, что к нему из Москвы приехала супруга, а начальство дало добро на пять свиданий, как премию за хорошую работу. Он едва узнал ее в женщине, невероятной худобы, на лице которой олел лихорадочный румянец. Мария Милена медленно умирала от туберкулеза и поспешила в Сибирь проститься с мужем. Когда время свидания стекло, охранник слишком резко дернул ее за плечо. Мария упала, изо рта у нее хлынула кровь. Потеряв голову от ярости, Быстролетов набросился на надзирателя. За драку он отделался всего лишь карцером. Пришло известие о войне с Германией, и начальству было не до разбирательств. Глядя в зарешочное окошко, он заметил за проволочной оградой высокую неподвижную фигуру. Мария держалась рукой за березку и неотрывно смотрела в сторону лагеря. На четвертый день она не пришла. А зимой 1942 года Быстролетову передали почтовый конверт. «Пишу по поручению вашей покойной жены. Вы меня не знаете. Я такая же вдова еще живого мужа, как и она. 1 января нас, неблагонадежных жен, репрессированных мужей, в Москве погрузили на открытые платформы и повезли в Куйбышев. Мы все очень продрогли, а ваша жена прибыла в тяжелом состоянии. Нас поселили в пустом бараке, положили на холодный пол нетопленной комнаты. Гроловые кровотечения у вашей жены стали долгими и обильными, и она просто-напросто мешала всем, и сама больно переживала это. Дело было вечером, электричество уже погасили, его экономили, ведь война. Ваша жена перерезала себе горло, ее нашли уже мертвой. Не знаю, правильно ли я сделала, что выполнила волю умершей, Но я дала клятву. Может, и правда, это не должно умереть вместе с нами. Вы должны выжить, хотя бы как свидетель, за себя и за нас всех. С другой случайной весточкой он получил еще один удар. Мать, старенькая, больная, но неизменно посылавшая в лагерь письма со словами поддержки и любви, отравилась, не имея сил дальше жить. С тех пор Дмитрий Александрович стал замечать в себе склонность к галлюцинациям, и ощущение отчужденности от происходившего вокруг, спасительное для измотанной психики. Его оставили в Мариинском отделении без права работать в медсанчасти. Но дельные медицинские работники были очень нужны. Меня сначала оставили лекпомом, а потом местное начальство само нарушило режим и негласно предоставило работу врача-терапевта на невиданных местах, в больничных бараках. Положение заключенных резко ухудшалось со дня на день. Параллельно ухудшению условий существования по другую сторону ограды из колючей проволоки, но на другом уровне. Если доселе сытые вольняшки стали недоедать, то среди недоедавших заключенных начался голод. Строгости усилились, но наказание никого не пугали, и обезумевшие люди рвали друг у друга кусочки горького, выпеченного с полынью хлеба из гнилого картофеля и чечевицы, и миски, где в мутной серой жидкости плавали обрезки турнепса или брюквы. Ограбления и убийства стали таким же ежедневным явлением, как и голодная смерть, но и смерть уже никого не пугала. Сигналы о неблагополучии дошли до политотдела ГУЛАГа, отвечавшего за идейное воспитание больнонаемного состава и военизированной охраны лагерей. В декабре 1941 года начальнику Главного управления лагерей НКВД СССР доложили, рабочая сила в большинстве отделений Новосибирской области сильно истощена и в большом количестве выбывает из строя. Резко поднялась смертность по Мариинскому отделению. Смертность от пилагры тяжелая разновидность авитаминоза, дает чрезвычайно высокие показатели, доходя до 33% в октябре и 30% в ноябре к общему количеству умерших. Выход из строя рабочей силы, связанной с истощением и смертностью и грозящей нарушить хозяйственную деятельность лагеря в областном УИТЭЛ, особенно никого не беспокоит и считается нормальным явлением. Врач Быстролётов не дождался коренного перелома во всей работе аппарата управления отделения, как того потребовал проверяющий из Москвы. В начале 1942 года его перевели в Сусловский лагерный пункт. Извне он казался одной из крохотных производственных точек Мариинского отделения Сиблага, являвшегося, в свою очередь, только одним очень неприметным звеном цепи, в те годы тяжело опутавшей нашу страну. Вся страна с Запада до Востока была покрыта этими неизвестными населению государствами, вместе составлявшими одно единое целое. Жители этих незримых государств тоже самым деятельным образом участвовали в войне, добывали руду и уголь, валили лес, выращивали хлеб, поставляли армии, одежду и мясо. Их было много, миллионы и миллионы, и их общая помощь стране и фронту была велика. Но изнутри каждый лагерный пункт представлялся отдельным миром, жившим своей обособленной жизнью, как островок среди Безбрежного моря. Сусловский ОЛП впечатлял внешней обустроенностью и порядком. Внутри зоны, перед воротами, располагался плац для развода рабочих бригад. Слева от входа тянулись мужские бараки. В центре красовался огромный цветник, рядом располагались два женских барака, далее общелагерная кухня, дом-штаб и больница для персонала. На другой стороне зоны редком стояли хирургическая больница, амбулатория, канцелярия медсанчасти, морг, баня. Для ЗК имелась отдельная больничная зона с небольшим послаблением в виде собственного огорода. Разумеется, в лагере имелся барак усиленного режима и штрафной изолятор. За общим ограждением находились пекарня, автобаза, ремонтная мастерская, склады, клуб и жилье для вольняшек и лагерного начальства. Но и здесь царило тоже презрение к человеческому достоинству, изнурительный труд и скудное существование, что и на других островках ГУЛАГа. На разводе вздумается лагерник укрикнуть, что ему утром не дали хлеба или ночью не поставили латку на валенки, и начальник грозно поворачивается к коптеру дяди Пети или за в кухне дяди Васии, и тут же требует объяснения, а если нужно, то немедленно сажает провинившегося в изолятор. Здесь во всем блеске видны гуманность и демократичность советских лагерей. Кончится развод, сытые, хорошо одетые дяди расходятся по своим теплым берлогам. Полуголодные и полуразутые рабочие на 10 часов исчезают за воротами в студеной мгле. Выход на сельхозработы давал лагернику шанс пожить. Если повезет, можно стянуть морковку или пару картофелин. В больничный барак попадали те, кому совсем не повезло. Такие случалось, умирали, не пролежав и трех суток. Взамен списанных пребывали с этапами нового языка. Кто-то сразу зачислялся в доходяге в барак Быстролетова. Но и там было возможно продолжение жизни и чудесное излечение. Серые тени по очереди кряхтя поднимаются с пола и ковыляют к моему столу. Еще один, еще. Каждый больной получал какое-нибудь врачебное назначение. Оно необходимо психологически. Это та соломинка, за которую хватаются утопающие. Начинается обход лежачих больных. Казак Буся с коптилкой в одной руке и фанерным списком в другой пробирается между лежащими первым. Найти 50 больных в темноте нелегко. Они совершенно равнодушны к окружающему, не отвечают на вопросы, и все похожи один на другого, как однообразны и симптомы их болезни, или, лучше сказать, состояние. Агонизирующих мы перетаскиваем на единственную вагонку, стоящую у двери. Там больше света и воздуха, и никто не толкает. Закончив осмотр, мы моем руки и валимся на табуреты. Выбраться на воздух нет сил. Так мы сидим, скрючившись, подпирая головы руками. Потом начинают возвращаться силы. Я диктую назначение и сам заношу записи в ученическую тетрадь. Она заменяет истории болезней. Затем, погружаясь в канцелярскую работу, разношу на фанерке и дощечке множество данных. За ними живые люди. Это требует точности. Я царапаю списки на раздачу лекарств, на процедуры, на направления в больницы, а также ведомости на питание для двух кухонь, на больных и обслугу, заявки для коптерки и бани. Выхожу из кабинки. Перед бараком на скамейке сидит наша интеллектуальная элита, цвет и лучшие люди барака. Бывший комдив в первой конной Майстрах, бывший посол в Бухаресте Островский, бывший секретарь посольства в Праге Щеглов и бывший командир подводной лодки Абашидзе. Разные люди, теперь вдруг ставшие очень похожими друг на друга. А у всех в глазах голод и вместе с тем страстное желание превозмочь унизительную животную тоску. Быстролетов быстро понял правила лагерной жизни, сумел найти общий язык с уголовниками и штабным начальством, охранниками и хозяйственниками, сказалось мастерство разведчика и понимание, что это условия выживания. Он существовал на положении придурка. Так на лагерном жаргоне называли ЗК, принятых в обслугу, причем врачи и фельдшеры считались придурками довольно высокого ранга и мог бы с выгодой использовать те возможности, что давало ему место, хоть немного, но возвышающее над общей массой заключенных. Но поддаться искушению для него было равнозначно поиском пищи на помойке, до которой опускались сломавшиеся. Он хотел выжить, но не потерять достоинство при этом, хотя лагерь постоянно требовал компромиссов с совестью. Каждое из местных происшествий могло бы потрясти свежего человека, на месяц выбить его из привычной колеи. Здесь такие события сыплются непрерывным дождем, минутами, часами, днями, годами. Каждый может творить добро и зло в меру своих душевных качеств. И каждый действительно творил их, потому что лагерная жизнь — это предельно сжатый сгусток жизни вообще. Там тоже существуют условия для свободного выбора. Для да Быстролётова было важно не проникнуться презрением к тем, кто не выдержал и сломался. Возможности протягивать руку или слово помощи каждому, кто в этом нуждается. Ничего не принимать слишком близко к сердцу, но и не прикрываться броней равнодушия. Не сжигать себя ненавистью к мерзавцам всех мастей, уркам или негодяям на должности, но противостоять им по мере сил. Знать и держаться своих, тех, кто старается в нечеловеческих условиях сохранить человеческое достоинство. Как его однажды восхитил Майстрах. Бывший комдив принес проигранную в споре пайку, хотя бы позабыл про пари и отказывался ее взять. Я офицер, не лишайте меня последнего, что осталось, уважения к себе. Б.В. Майстрах, бывший поручик царской армии, ВРККА, командовал 20-й в составе первой конной армии и 22-й стрелковой дивизии, кавалер двух орденов Красного Знамени, преподавал в военной академии имени Фрунзе. В 1935 году арестован и приговорен к лишению свободы. Повторно осужден в 1937 году, выжил в лагерях, реабилитирован в 1955 году. Оставаясь атеистом, Дмитрий Александрович завидовал в стойкости старика-священника из Бессарабии, трудившегося лагерным водоношей. Тот надрывался, таская тяжелую бочку, но верил. Если не спослано испытание, нужно его пройти. А поить водичкой алчущих — это прекрасно, доктор. Среди друзей Быстролетова был даже вор в законе, не способный на подлость, за просто так следивший за великой для работяг ценностью продуктовыми посылками с воли. Он делает это только из человечества, как он говорит. Странно, человечный бандит. Разве такое бывает на свете? На свете все бывает. В этом-то вся загвоздка. Быстролетов сорвался лишь раз, еще в Мариинском лак-пункте. Молодой языка, которому он сочувствовал, украл у него начатую рукопись, чтобы наделать игральных карт на продажу, и фотокарточки жены, их потом нашли в уборной, разорванной на клочке. Лагерный авторитет, уважавший доктора, вычислил воришку и жестоко с ним разобрался. Быстролетов не препятствовал наказание. Ему довелось видеть столько же смертей, сколько солдату на войне, только не героических, а бессмысленных и унизительных. Запомнилась цифра — 820. Количество умерших за три первые квартала 1942 -го года. Но он не позволил себе усомниться в ценности человеческой жизни. Я познакомился с ним в 1946 году в Сусловском отделении Сиблага НКВД, вспоминал Ленинградец К. Иванов, работал быстролета врачом. Труд не был легким. Врач лагерной амбулатории обслуживал и барак ОПП, оздоровительно-профилактический пункт. Понародный лагерный этимология – общество подготовки покойников. При плохом питании, при бедственном положении с лекарствами и медицинской аппаратурой важнейшее значение приобретала психотерапия, критерий Бехтерева. Если больному с врачом не стало легче, то это не врач. Манерой, взглядом, голосом, быстролетов оказывал терапевтическое воздействие на больного. Гражданским долгом для Дмитрия Александровича была и литературная деятельность. Он писал воспоминания о пережитом и увиденном, рисовал, сохранял обостренное чувство юмора. Случалось, что мишенью подобных суждений становились представители лагерной администрации. Как-то начальник медсанчасти, старший лейтенант Плюхин попросил Быстролетова нарисовать его портрет. Завершая работу, Быстролетов обратился к своему шефу с вопросом. «Гражданин начальник, какой нарисовать вам грудь, кутузовскую или суворовскую?» Подумав, начальник дал ответ — суворовскую. Когда не было чернил, он макал перо в раствор йода. Бумагу добывал всеми доступными способами. Например, выменивал на самодельную губную помаду увольняшек, работниц штаба. Рукопись — это единственное, для чего Быстролетов пользовался своим условно-привилегированным положением врача. В больничном бараке было где тайком сочинять и прятать написанное. Первой появилась «Песня о сладчайшем яде» — повесть посвящение погибшей жене. Дмитрий Александрович изложил историю своей пражской любви в стиле модернистской прозы, вмещающей все близость и ревность, искренность и порог, горячее чувство и гримасы буржуазного мира. Для Марии он придумал изящно вычурное имя Маску — Иоланта Дабани. А эпиграфом к первой главе выбрал строфу из стихотворения Бадлера «Той, что слишком весела», насколько сумел ее вспомнить. На воле песня о сладчайшем яде превратилась в путешествие на край ночи. Автор дополнил ее завуалированными воспоминаниями о своей службе в разведке. Он писал на разлиновных листах обычной конторской книги в картонном переплете, где-то на одном дыхании, где-то со значительными правками. Каждый день старался выкроить время для заветного часа творчества. Африканский роман «Телюа» позволял мысленно уноситься далеко-далеко, совершать фантастическое путешествие прямо под носом угрозного начальства и стрелков на вышках. Над Хагаром всходит луна. Здесь небо как будто ближе. Как ярко горят звезды. Ни один звук не доносится сюда из сонного становища. Было у него наслаждение поострее. Записки о виденном и пережитом в сталинских лагерях. Я знаю, что за это мне может крепенько влететь. Новый срок и год штрафного лагеря означал бы при моей теперешней слабости мучительную смерть. Но игра с опасностью захватывает, а глубокое убеждение в исторической ценности таких свидетельских показаний придает силы. Быстролетов начал писать о Нейриль-Лаге, а в отдельную тетрадь заносил примечательные рассказы заключенных, которых где-либо встречал. Постепенно накопилась коллекция из 50 биографий. Эту тетрадь он в конце 1940-х доверил наемному врачу Носовой. Другие рукописи вынесла из зоны его лагерная подруга Анна Иванова, когда у нее вышел срок. А что оставил при себе? Поспешно сжег, когда узнал, что его повезут в Москву на Лубянку. Носову он впоследствии не разыскал. Собрание личных историй пропало. Что-то Дмитрий Александрович сумел припомнить, но легкие, живые и верные наброски с натуры по памяти возобновить нельзя, — сожалел он, — и потеря их невосполнима. На свободе над своими книгами быстролетов работал примерно в то же время, когда Варлам Шаламов создавал колымские рассказы, и, не будучи знаком с ним, пользовался тем же творческим методом. «Когда меня спрашивают, что я пишу, я отвечаю». «Я не пишу воспоминания. Никаких воспоминаний в колымских рассказах нет», — объяснял Шаламов. «Очерковые куски там вкраплены для вящей славы документа. Нужно и можно написать рассказ, который неотличим от документа. Только автор должен исследовать свой материал собственной шкурой, не только умом, не только сердцем, а каждой порой кожи, каждым нервом своим». Переход от первого лица к третьему «вот документа». Употребление то подлинных, то вымышленных имен, переходящий герой – все это средство, служащие одной цели. В каждой семье, и в деревне, и в городе, среди интеллигенции, рабочих и крестьян были люди, или родственники, или знакомые, которые погибли в заключении. Это и есть тот русский читатель, да и не только русский, который ждет от нас ответа. О достоверности лагерной прозы Быстролетова критично высказывались сами же герои повествований. «Если говорить об общем впечатлении от обстановки, которая создалась в нашем этапе, то она в описании Д.А. примерно совпадает и с моими, сохранившимися в памяти впечатлениями», — отзвался Залман Амдур. Что же касается фактического материала, то почти все не так, все искажено, полно домыслов при увеличении. Историк Лев Гумилев, с которым Быстролетов пересекался дважды, в Нар Лаге до войны и в Омском ИТЛ после, Также обратил внимание на детали. Обо мне он как-то трогательно написал, но совсем неправильно. Не совсем точно, а в ряде случаев он врет. Никогда я в буркаческом бараке не был. Никогда у меня прозвище не было. Никуда он меня санитаром не устраивал. Упреки справедливы, особенно если учесть, что Быстролетов настаивал на правдивости своих книг. Но память, как известно, обманчива. Что и как отложилось в ее кладовых, не всегда ясно осознает сам хозяин. Искажение домыслов и воспоминаниях не обязательно связано с небрежностью или злонамеренностью. В заключении Быстролетов пережил два паралича, потерю способности читать и связно говорить, и с трудом сумел восстановиться. В результате он писал о тюрьмах и лагерях не как запомнил, а как вспомнилось, без возможности перепроверить. Его память иногда проделывала фантастические кульбиты. К примеру, один из самых ярких персонажей шелковой нити Тара Таирова, заведующая больницей Сусловского лагпункта, осужденная жена расстрелянного наркома внутренних дел Азербайджана. Однако единственный репрессированный нарком республики носил другую фамилию, был залетной птицей, не продержался и годы и никак не мог входить в ближний круг первого секретаря ЦК Азербайджанской коммунистической партии Багирова. С другой стороны, то, что Быстролетов написал о Багирове, пусть и путано, он мог услышать только от человека, знавшего этого душевно больного сатрапа. В повести «Залог бессмертия» Быстролетов рассказывает о сокамернике Полифортовской тюрьме, бывшем начальнике экономического отдела ГУГБ Дьякове. Но тот майор Дьяков, с которым, по всем признакам, сидел автор, до ареста возглавлял отдел уголовного розыска Главного управления рабочей крестьянской милиции, и никогда не был связан с давно расформированным ЭКО. В испытании одиночеством упомянут академик-географ Берг, арестованный как американский шпион, которого быстролетов будто бы видел в Бутырке в 1951 году. Однако президент географического общества СССР Лев Берг счастливо избежал репрессий. В Бутырской тюрьме, но в декабре 1938 года побывал его однофамилец Аксель Берг, Крупный ученый и радиоэлектронщик, обвинявшийся во вредительстве. А командировка в США стала поводом для ареста академика-физиолога Парина. В начале 1948 года он находился в тюрьме на Лубянке, когда там оказался и быстролетов, и действительно допрашивался очень жестко, так что сдало сердце. Ну и первый начальник Норильск Струя Матвеев и авиаконструктор Туполев, экс-нарком внутренних дел Белоруссии Насеткин и бывший начальник протокольного отдела Энкит Барков и философ Даниил Андреев – все они сидели за решеткой или колючей проволокой там же и тогда же, как рассказано у Быстролетов. Достоверность же разговоров с ними условно, что характерно для любых воспоминаний, не основанных на дневниковых записях. На Сиблаговском распредпункте Дмитрий Александрович встретил человека, предопределившего его судьбу в лагерях, доктора Минцера, которого знал по Берлину. Минсер заведовал больницей и взял Быстролетова к себе в помощники, пока не подошло время Норильского этапа. Он был привезен в Германию подростком, его родители бежали из Киева после еврейских погромов 1905 года. Окончил Берлинский университет, стал крупным врачом, принял немецкое гражданство, но в душе остался верен своей родине. После прихода Гитлера к власти, продал все, что имел, купил два вагона медикаментов и приехал домой. Начал работать в медицинском институте, но был арестован и, как гитлеровский шпион, получил четвертак. На самом деле Александр Минцер родился в состоятельной Харьковской семье, поехал учиться на врача в Германию, где и остался. Работал терапевтом в лучших немецких клиниках, а при нацистах решил уехать в СССР. В 1936 году Минцер арестовали как троцкиста и по окончании следствия осудили на 8 лет лишения свободы. В заключение он продолжил работать по специальности. С одной стороны, рассказ Быстролетова сильно не точен, с другой, по сути, правдив. В залоге бессмертия пересказаны тюремные беседы с майором Насеткиным, приподнявшим перед сокамерником занавес за кулисы репрессивной системы. Каждый день в 11 утра по прямому проводу я должен был сообщать цифру арестованных на утро этого дня, цифру законченных дел, число расстрелянных и число осужденных как общей цифрой, так и по группам. Москва всегда любила и любит точность во всем. Раздавался звонок, и чей-то равнодушный голос предупреждал приготовьте телефонограмму, и я лепетал цифры в условленном порядке, одно за другой. Железный нарком Ежов в действительности требовал не ежедневной отчетности, а каждые пять дней, но ставил жесткие сроки и обозначал конкретные показатели операции по ликвидации антисоветских элементов, так называемые лимиты по первой и второй категориям, расстрелянной и лишению свободы. Драматургия и повести Человечность построена на противостоянии порядочного, но не способного изменить систему начальника Сусловского лак-пункта Сидоренко, прозванного заключенными Батей, и оперно-уполномоченного Долинского, подлеца и Интригана, добившегося ареста Бати за фиктивную кражу. На смену ему прибыл лейтенант Бульский. Этого не могло быть хотя бы потому, что майор, а не лейтенант Бульский, в 1942-1945 годах возглавлял все Сусловское лагоотделение. Сидоренко и Долинский, по всей вероятности, персонажи обобщения, а не конкретные люди. Первый — чекист, не поддавшийся соблазну власти над бесправными душами. Второй — образцовая шестеренка механизмов, в которой Сталин нужен Долинскому, а Долинский нужен Сталину. Бульский же представитель особой породы, либеральный и дельный красный крепостник, старающийся эффективно использовать подневольную рабочую силу. О нем говорится в книгах «Молодость в клетке» и «Шелковая нить». Что примечательно, майор Бульский действительно отличался как управленец. В приказах начальника Сиблага за 1944-1945 года Сусловское отделение часто отмечалось как образцовое по трудовым показателям. В «Испытании одиночеством» Бастролётов описывает своего временного, речь идет о зиме 1948 года, соседа по внутренней тюрьме МГБ на Лубянке, типичного сановного бюрократа, уверенного в том, что ему все позволено в силу высокой должности. Он бывший начальник административного отдела штаба маршала Жукова, перед арестом министр Украинской ССР. Дмитрий Александрович не называет его фамилией, которую будто бы позабыл. Генерал, не стесняясь незнакомого ЗК, вспоминал, как само собой разумеющееся дележ имущество, захваченного в разгромленной Германии. А вернувшись с одного из допросов, намекнул, что дает показания на маршала Жукова, который якобы является предателем и шпионом. Быстролетово поразила та легкость, с которой подследственный согласился оболгать фронтового товарища. В этом портрете без труда можно опознать генерал-майора Сиднева экс-начальник оперативного сектора НКВД МГБ в Берлине, на момент ареста министра госбезопасности татарской АССР. Его взяли по так называемому «трофейному делу», которое тянулось с 1946 года с целью собрать максимально весомый компромат на маршала Победы. На допросе Сиднев не только сразу и в деталях признал собственные преступления, улики были на лицо, но и сообразил, как замазать Жукова. «По совести сказать, я даже не задумывался над тем, что я ворую», — говорил в наследстве А.М. Сиднев. Он ссылался на покровительство со стороны И.А. Серова, заместителя Георгия Константиновича Жукова, как главы Советской военной администрации Германии. Оба были одинаково нечистоплотны и покрывали друг друга. Следователи МГБ... Действительно, пытались собрать показания о военном заговоре под руководством Жукова, Серова и ряда других высших офицеров. В частности, добивались этого от арестованного в январе 1948 года генерал-лейтенанта Телегина, бывшего члена военного совета группы советских оккупационных войск в Германии. Что здесь, как и в других примерах, операции памяти, а что художественный вымысел? В повести Пучина цитируется стихотворение, якобы услышанное от одного лагерника на Енисейском этапе. Это почти слово в слово текст песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый», написанный Юзом Олешковским в конце 1950-х и ходивший по Москве в списках. Ссылки на ленинское письмо к съезду в подпольной дискуссии о Сталине шелковой нить» выглядят вполне естественно, если не знать, что оно было полностью опубликовано только в 1956 году в журнале «Коммунист». Книги Быстролетова не стоит воспринимать как документальный источник. Это скорее сага впечатлений. Дмитрий Александрович сам делал намеки о субъективности своих повестей. «Человек видит мир не таким, каков он есть, а таким, каким он смог его разглядеть». Рассказ о виденном зеркало, в котором в равной мере отражается внешний мир и лицо автора. Но есть еще и такая штука, как литературное альтер-эго. Насколько оно совпадает с реальными переживаниями автора в каждый конкретный момент времени? Или является продуктом осмысления пережитого? В залоге бессмертия Быстролетов пытается оправдать своего мучителя-следователя. Послушный партийца, исполнительный чекист. Партия и присяга требуют от него определенных действий, и он действует. «Сталин ничего не знает о том, что делают эти прохвосты в низовых звеньях органов безопасности и суда», — рассуждает он в пучине. «Узнает, — наведет порядок. Рука у него твердая». Позднее ищет другое объяснение. «Виноват не вождь Сталин, а человек по фамилии Джугашвили. Это фигуры разного значения — вождь и человек». Сталин — это твердость в проведении генеральной линии нашей партии, а Джугашвили — больной пастух, подозрительный, злой, не верящий ни овчаркам, ни стаду. Наконец, в записках из живого дома, когда пройдены все круги гулаговского ада, звучит категорично. Величайший, действительный преступник на земле — Сталин. Но тирании не возникает ниоткуда поклонение вождю выросло на вере в то что все успехи в строительстве социализма все поразительные достижения это заслуга руководящей партии возглавляемой конкретным человеком и как только безграничное доверие укоренилось стали возможны любые преступления во имя коммунизма узнав о новом омерзительном деле врачей зк быстролетов говорит собеседнику я совал голову в петлю за эту партию и мне теперь очень больно похоже так оно и было У человека, безукоризненно служившего советскому государству, готовившегося вступить в ВКПБ и каившегося на суде, прозрение не могло случиться за пару месяцев и даже не за год мучения. Поэтому можно поверить словам. Мое повествование — честная работа. Я искренне старался быть правдивым и объективным. Дверь лагерной амбулатории вдруг открылась, и в комнату ввалилась странная фигура, будто явившаяся из голодного 42-го года, тощий молодой человек, одетый в рваный мешок. «Помогите! Я сын академика Бертельса! В этапе урки! Едва не уморили меня голодом! Все вещи и костюм отобрали!» Дмитрий Бертельс, студент филфака ЛГУ, получивший семь лет за антисоветскую агитацию, В Суслово прибыл из челябинских лагерей. Быстролетов сразу же выписал ему направление в больницу, а в дальнейшем сдружился со своим теской и в послесловии к повести «Шелковая нить» помянул добрым словом. «Дима Бертельс сейчас живет в Ленинграде. Он врач, и, я уверен, хороший врач». Вышла ошибка. Сын академика-востоковеда сам стал востоковедом, просто в Суслово трудился при медсанчасти. Из общения с Быстролетовым ему запомнилось, что тот до ареста служил по дипломатической линии и был как-то связан с Лигой наций. Но Залману Амдуру, мастер легендирования, представился бывшим капитаном госбезопасности, награжденным Орденом Красного Знамени, и намекал на свою причастность к похищению в Париже генерала К, руководителя военной эмиграции. Этот рассказ сохранился в моей памяти достаточно свежо, правда, многие детали стерлись. Помню о церковной паперте, с которой он был уведен переодетыми полицейскими офицерами, Д.А. и его соратник-моряк. Помню автомобиль, поджидавший их, а остальное размылось в памяти. В истории исчезновения председателя РОВС Александра Кутепова и вправду фигурировала церковь. Генерал собирался на панихиду, но до храма не дошел. Единственный свидетель сообщил, как на улице Русселле... Трое мужчин, один в полицейской форме, остальные в гражданских пальто, насильно посадили в машину человека, приметы которого совпадали с внешностью Кутепова. И только много лет спустя его слова получили подтверждение в мемуарах Судоплатова. Генерал был задержан агентами советской разведки, изображавшими полицейских, под предлогом проверки документов. Случилось это в январе 1930 года, когда Быстролетов и Ковецкий, соратник-моряк, находились далеко от Парижа. Откуда агент Ганс мог узнать о деталях похищения? Либо из европейской прессы, сразу заподозрившей дело рук ГПУ, либо от своих кураторов по разведке. «Человек удивительный, полиглот, при этом у него была великолепная русская речь», отмечал Залман Кауфман, познакомившийся с быстролетом в начале 1950-х в бозер Лаге. Студента биологического факультета ЛГУ, бывшего артиллерийского разведчика Кауфмана, осудили за антисоветскую агитацию. Быстролетов был из русской интеллигенции, которая эмигрировала в Турцию. Там его заметили люди из НКВД, завербовали, подучили и отправили в экваториальную Африку снимать топографические карты местности. За решеткой и колючей проволокой Дмитрий Александрович чаще всего развлекал товарищей по несчастью историями о своих приключениях в Африке. Мы познакомились осенью 1953 года. «Вместе лежали в больнице два месяца. Наши койки были рядом», — вспоминал Лев Гумилев. Он рассказывал о путешествии по Конго, описывал тропический лес. Ну, он и в Европе был. Мы еще тогда удивлялись, как это в сталинские годы человек, участвовавший в белом движении, решил вернуться. Он прямо не говорил о своем участии, но намекал. Чтобы почувствовать, что ты внутри не мертв, иногда достаточно посмотреть на небо. В Сибири весна голубая и прозрачная, не зеленая, не солнечная и не очень веселая, как на Кавказе, а именно голубая, прозрачная и торжественно чистая. Такой Дмитрий Быстролетов увидел весну 1945 года. Он искренне радовался тому, что дотянул, а в больничной зоне наконец-то выстроен добротный барак, хлебный поек увеличен, приварок улучшен, и выжившие могут не беспокоиться, от голода они не умрут, Теперь им угрожает только нож-урки да прихоть начальства. Наиболее тяжелым для Сусловского лаг-пункта выдался самый напряженный для воюющей страны 1943 год. В перспективе всех нас ожидала одна участь — барак и морг, казалось тогда Быстролетову. Спасти могло только изменение условий существования во всей стране, зависящей от победы на фронте. Когда в 1943 году специальная комиссия оценивала состояние лагерей новообразованной Кемеровской области, Суслова оказалась на ее территории, то выяснилось, что две трети заключенных по состоянию здоровья непригодны для тяжелых работ. Но планы требовалось выполнять, производственные показатели поднимать. Все для фронта, все для победы. Лагерное руководство озаботилось оздоровлением контингента, так это называлось в отчетах, улучшением питания, медицинского обслуживания и бытовых условий. К 1945 году смертность в кемеровских лагерях упала до нескольких процентов от списочного состава. Это считалось огромным достижением. «Я дотянул до победы и выжил, и знаю, кому благодарен за это, советскому солдату», признавал Дмитрий Александрович. Флаг над Рейхстагом породил среди жителей архипелага ГУЛАГ надежды на большие перемены. Помню, даже доходяги, которые одной ногой были в могиле, оживились и повеселели, вспоминал бывший ЗК северо-восточного ИТЛ, осужденный по 58 статье. Все мечтали получить освобождение или какие-то льготы. Мечты не сбылись, и наши условия ничуть не изменились, и никаких снисхождений для нас не было. Быстролетов написал новую просьбу о пересмотре его дела. Ответ опять был отрицательным. 14 августа 1945 года начальнику Сусловского отделения Сиблага НКВД прошу объявить заключенному Быстролетову Дмитрию Александровичу, что его жалоба рассмотрена Главной военной прокуратурой Красной Армии и оставлена без удовлетворения. Дело его проверено в порядке надзора, оснований к пересмотру не найдено. Через два года он сделал еще одну попытку. На этот раз письмо взялся доставить демобилизованный боец лагерной охраны, ехавший через Москву домой в Смоленск. От себя добровольный почтальон добавил «Генеральному прокурору Союза СССР, проездным Абрамов Иван Степанович, стрелок Лак-О Зака, я встретил в Сусловских лагерях человека Зака Быстролетова Д.А. рождения 1901 года». Он попросил меня опустить письмо. Этому человеку можно дать более 55-60 лет. Седой, горбится, туберкулез легких, горло, тяжкий порог сердца. Чрезвычайно дисциплинирован и честен. Я не смог ему отказать в его просьбе. Прошу вас, прочтите и решите, за что человек гибнет. Невинно человек страдает. Прошу вас, только прочтите его заявление все, и вы поймете, что человек ни за что томится. 5 октября 1947 года. Прошел еще год, и непогожим октябрьским днем ЗК Быстролетова затребовали из санчасти в штаб. Огорошили новостью. На Мариинскую пересылку за ним прибыл спецконвой из Москвы. К суслову он уже не вернется. Но Сибирью не распрощается. Первые десять лет заключения кончились, и я пока не умер ни от голода, ни от холода, ни от побоев, ни от утомления. Думал он по дороге в столицу, под надзором офицера и двух солдат. Что ждет его в конце пути? Неужели Анечка, обещавшая «я вытащу тебя отсюда», смогла до кого-то достучаться? Быстролетов даже удивился про себя, когда услышал, зачем понадобился. Такой допрос можно было провести и в Суслово, и в Мариинске. Но Лубянке хотели знать, что быстролетов помнит о Нормане Бородине, сотрудники Берлинской и Пражской резидентур в 1932-1934 годах. Быстролетов не любил Бородина, считал его избалованным борчуком, примазавшимся к разведке благодаря положению отца, и потому рассказал, что думал, в том числе подтвердил свои показания когда-то данные наследствия. Дмитрий Александрович не знал, что Борчук, повзрослев и набравшись опыта, неплохо проявил себя на нелегальной руководящей работе. Он вообще не представлял, что такое Министерство государственной безопасности, куда его доставили, какая здесь царит атмосфера и кто принимает решение, что теперь происходит в разведке и остался ли хоть кто-то из тех, с кем он ранее был связан и кто мог бы замолвить слово за него. А в МГБ в это время собирали компромат на обоих Бородиных. Старший пока оставался главным редактором Совинформбюро. Младшего уже в 1947 году, когда политическая и военная разведка перешла в ведение Комитета информации при Совете министров СССР, уволили из органов. М. М. Бородин – старый большевик, видный деятель Коминтерна. В 1923-1927 годах отвечал за подчинение Китая советскому влиянию, занимая пост советника главы партии Гаминдан. Цель не была достигнута. Бородина по возвращении отстранили от политической работы и переключили на прессу. Наследствие Быстролетов, вспоминая всех, с кем контактировал, упомянул, что Норман болезненно переживал за отца и говорил, что его миссия в Китае провалилась из-за бездарных указаний из Москвы. В 1936-1938 годах Хан Бородин работал в США под началом Б. Базарова. Обоих отозвали, Базарова расстреляли, а Бородин уцелел. Его лишь уволили из разведки и вернули в конце 1941 года. Во время войны он руководил отделением в англо-американском отделе разведуправления НКВД. Затем служил замначальника отдела в контрразведке. После нового увольнения работал корреспондентом в Moscow News. Отца и сына Бородиных арестовали в 1949 году. Старший умер в следственной тюрьме, младшего в 1951 освободили, но выслали в Караганду. Хранилась ли выписка из показаний Быстролетова в какой-то отдельной папке, или же их обнаружили, когда, пролистывая его следственные дело, готовили ответ на запрос военной прокуратуры, неизвестно. Но эти выжатые в 1939-м откровении вытянули интерес к персоне осужденного. После войны разведывательная сеть в Европе выстраивалась на новых началах, в ином масштабе, с новыми задачами. Способных, а тем более опытных людей, для нелегальной работы не доставало. И хотя тайный фронт уже не был делом госбезопасности, на Лубянке все же решили посмотреть, что это за птица, бывший агент Ганс. Через несколько дней после допроса Быстролетова сводили в тюремную баню, побрили, одели в чистую одежду гражданского покроя и доставили в начальственный кабинет. За большим письменным столом сидел рыжеватый генерал-майор, начальник следственной части по особо важным делам МГБ СССР Леонов. Рядом стоял его заместитель. Полковник Лихачев. «Здравствуйте, Дмитрий Александрович», — приветливо сказал генерал. «Как поживаете?» Я не нашелся, что сказать, и молчал. «Подведите его ближе, вот сюда. Смотрите, чтобы не упал. Поставьте лицом к окну». «Нос, Дмитрий Александрович, узнали площадь? Как она называется?» Я ответил. «Так-так. Вижу, что не забыли. А как называется бульвар, который начинается налево от Большой оперы в Париже?» Ответ. «Хорошо». «Очень хорошо». Генерал помолчал, пощупал меня глазами и вдруг резко бросил мне в лицо. «Через полчаса вы можете очутиться вон там, у входа в метро. Через месяц в Париже. Слышите? Ну? Отвечайте». Растерялись? «Понятно. Я объясню. Решил провести вас через амнистию. Вы нужный человек. Сегодня же можете отправиться обедать в метрополь через пару недель в отель Риц. О работе с вами поговорят позднее». Судьба предоставила быстролетову шанс. Но перевоспитанные следствием и лагерями он им не воспользовался. «Я собрался с силами, выпрямился. Мои преступления вымышлены, они ничем не доказаны, гражданин начальник. Я подозреваемый, которого нельзя амнистировать. Можно только назначить переследствие и отпустить на волю. Потом можно начинать и разговор о работе». Ему дали время подумать. Но Быстролетов поступил еще более дерзко. Попросил листок бумаги и в камере написал заявление на имя министра госбезопасности, потребовал пересмотра дела и полного восстановления в правах, добавив, что такая история, как произошла со мной, немыслима ни в одной культурной стране. И Грозный Абакумов, создатель СМЕРШа, перед которым трепетали высшие чиновники и военачальники, вынес вердикт. По словам Быстролетова, Когда в 1960-х годах он просматривал свое личное дело в архиве КГБ, то обнаружил распоряжение Абакумова — пять лет одиночной камеры. его ничего не объясняли, просто посадили в воронок и повезли прочь из Москвы. Когда скомандовали выходи, он увидел направленный в грудь штыки. Под конвоем его провели в тюремный приемник, где при заполнении учетной карточки он узнал, что попал в номерной спецобъект. Засекреченная Сухановская тюрьма располагалась за стенами давно закрытого подмосковного монастыря Екатерининской пустыни. В 1939 году сюда доставили железного наркома Ежова, и с тех пор на усмотрение руководства НКВД МГБ использовали ее для избранных, арестованных, осужденных по 58-й статье. Но не допрашивали, не говорили, почему и надолго ли он обречен на одиночку, а лишь меняли условия существования. Через год из крохотной полтора на два метра подвальной камеры, стены которой были черные от плесени, здесь он начал мечтать о расстреле, пока тело не привыкло к этому ужасу, перевели несколько большую и сухую, с частично незаложенным окошком, куда иногда заглядывало солнце. Чтобы не помешаться, он придумал себе занятие. Сочинял в уме книгу о приключениях в тропической Африке. Невидимое бегство на волю едва не привело к раздвоению личности. Я целиком переселился туда, на ту сторону сознания, и только изредка, чрезмерными усилиями воли заставлял себя вернуться сюда, в спецобъект. Так и дотянул до весны 1951 года, когда вследствие внезапного гипертонического криза начал терять зрение, ориентацию в пространстве и способность воспринимать происходящее. Быстролет его серьезно облегчили режим. Камера, обустроенная в здании бывшей монастырской гостиницы, показалась ему настоящими хоромами. На окне всего лишь решетка, место столько, что впору делать гимнастические упражнения. Не запрещали даже обтираться холодной водой. Однажды охранник просунул сквозь дверную форточку связку книг. Быстролетов еще не мог свободно читать, но от восторга чуть не расцеловал потертые корешки. Симптомы тяжелых болезней он принял как вызов и обрел новую цель. Воля к жизни вновь вытянула утопающего на поверхность. Потихонечку, с помощью самостоятельно придуманных упражнений, он восстановился и вновь оказался в крохотной темной и сырой камере. От состояния живого трупа его спасло падение министра Абакумова. В июле 1951 года по решению ЦК ВКПБ генерал-полковника арестовали, обвинив в том, что он мешал раскрытию заговора врачей-вредителей и обманывал партию по ряду дел других государственных преступников. Вместе с ним лишились погон, и как пособники сами оказались под следствием Леонов и Лихачев. С началом заморозков узника Сухановки доставили в Лефортовскую тюрьму, потом перевезли в Бутырку. Так совпало, что в то же самое время внешнюю разведку вновь поручили МГБ, но об Истролетове никто не вспомнил, некому было вспоминать. Он отлежался в тюремной больнице и, как только оправился, был отправлен по этапу. В тряском вагоне состава, следовавшего на восток, Дмитрию Александровичу пришла в голову странная мысль. «Я еду в Суслово, домой!» Но на стоянке в Мариинске его не вызвали на выход. Я начал колотить в дверь, кричать, но никто не подошел, а при вечерней проверке мне разъяснили, что меня везут куда-то дальше. Из особой тюрьмы быстролетов попал в особый лагерь, точнее, в один из лагерей, созданных в 1948 году по постановлению Совета министров СССР для особо опасных государственных преступников. Строгий режим подразумевал использование заключенных преимущественно на тяжелой физической работе под усиленной охраной. К довоенным и послевоенным контракам добавился обширный новый контингент. Иммигранты из Европы и Маньчжурии побывавшие в германском плену красноармейцы-командира, предатели-власовцы, бандеровцы и антисоветчики-прибалтийцы, советские граждане, уличенные или заподозренные в сотрудничестве с немцами, а также сами пленные немцы и их союзники, плюс японцы, китайцы, корейцы. На великих стройках социализма места находились для всех. Особый лагерь номер 7, или озер Лак, предназначался для строительства участка Бама от Тайшета до Братска. К 1951 году прокладка пути была в целом завершена, и ЗК трудились по большей части на лесозаготовках. Озерлак на тот момент насчитывал 55 лагерных пунктов, где содержали более 33 тысяч человек, но годными к тяжелым работам являлись чуть более половины. Лагерям требовались врачи, а вольняшек не хватало. Зимой 1952 года Дмитрия Быстролетова доставили на Тайшетский распределитель Озер Лага, где он до марта помогал больничным врачам, а затем отправили на лесоповальный блокпункт. Там для него нашлось место старшего врача и просектора Он навсегда запомнил свой личный номер нашивку, какие полагались особо опасным. АД 245. Послевоенные лагеря показались ему внешне благообразнее, больницы обеспеченнее, а питание посытнее, если такие оценки и применимы к местам заключения. За всем этим по-прежнему укрылась равнодушная жестокость и запредельный цинизм. Но, как и в других местах, и здесь встречались те, кто не поддался расчеловечиванию, даже среди тех, кому по должности было предписано блюсти каторжный режим. Бывший разведчик, некогда само красавец-мужчина, безупречный актер на европейских шпионских подмостках, гордился неформальным званием «старого лагерника». Эти слова всегда заставляли подтянуться, расправить плечи и поднять выше подбородок. Он думал, что привык к смертям, которых к тому же по сравнению с военными годами стало меньше, и столкнулся с новой формой ужаса. Первый, привезенный на санях, убитый, поверг меня в глубокое раздумье. Второй в смятении, пятый в ужас, десятый в состоянии угнетения и тоски. Прозекторскую доставляли якобы пытавшихся бежать. Стрелки, одуревшие от службы, таким образом обеспечивали себе премию за бдительность и короткий отпуск. Выбрав жертву, охранник приказывал ей что-нибудь принести, а после убийства переставлял флажки, обозначавшие дозволенную зону перемещения на местах работ. О таких расправах рассказывается в воспоминаниях многих бывших заключенных Возерлага, например, Б. Е. Беленького, А. А. Досковского, Н. М. Краснова, И. Г. Лернера, И. И. Шалая. Иногда факт убийства не удавалось скрыть, и тогда на партийном собрании какого-либо пункта поднимался вопрос об очень неприятном случае. Цитата из протокола собрания партактива лагерного пункта номер 047 от 23 апреля 1951. «И такое зло творили неотъявленные урки». Обычные деревенские парни с комсомольскими значками на гимнастерках продукт полного оболванивания, когда в отношении того, кто объявлен врагом народа, не действуют никакие заповеди. Быстролетов особенно потрясла гибель молодого иммигранта, которого послали за растопкой для костра и расстреляли в спину, пули разорвали тело в клочья. Несколько мгновений тот еще полз, пытаясь найти упавшие очки. Быстролетов оприходовал труп, а через день почувствовал, что у него чешется сердце и не имеют пальца. Однажды утром он понял, что не может свободно встать. Порез. Усилием воли и упражнениями он поставил себя на ноги. Но когда быстролютого в декабре 1952 года под конвоем переводили в Центральную больницу лак-отделение, в голове у него застряла одна мысль. Захотят ли они получить 200 рублей и двухнедельный отпуск? Жизнь все же продолжалась и в таких условиях. И Дмитрий Александрович вместе с товарищами по несчастью шутил, спорил, ходил на самодеятельные концерты, единственный разрешенный досуг заключенных. Его радовала сила характера близких ему по духу людей. Летом в таге свирепствовал гнус, от которого не было спасения. «Лошадь побрыкается и стихнет, понурясь, постоит, постоит, потом ляжет на бок и сдохнет, а человек ничего». Смоет кровь, раскрасится морганцовкой, поест, а потом в состоянии еще спорить, доказала ли советская действительность невозможность построения коммунизма или нет, и кто первоисточник всех зол, Сталин или Ленин. Каждый день я наблюдал одно и то же. Иностранцы, немцы, финны, японцы, венгры шли в лес, как на эшафот, где уже приготовлены все инструменты пыток. Но наши, родные мои советские люди, шли бодро. Лагерь в целом. И положение врача, в частности, требует умения сживаться со всеми, в том числе теми, кого считаешь предателями врагами. Уже на другом лакпункте Быстролетова спасает от самоубийства бывший красноармеец, служивший у немцев в строительном батальоне. А в центральной больнице на станции Новочунка заключенному АД-245 пришлось работать вместе с пленными немецкими офицерами, бандеровцами и власовцем. Тоже медиками. Ему поручили стационар, и за повседневными заботами ощущение растущей пустоты внутри как-то ослабло. Я получил сто больных и не горевал. Мне нравилась обстановка напряженности и движения. Тем временем в Лондоне британские контрразведчики упорно пытались установить личность шпиона Джо Пирелли. Ниточка тянулась с сентября 1939 года, когда Вальтер Кривицкий, живший в Соединенных Штатах, проговорился. У НКВД имелся агент в коммуникационном департаменте «Форин офис» по фамилии Кинг. Контрразведки не составила труда вычислить предателя. Арестованный Джон Кинг признался, да, он совершил огромную глупость, согласился продавать копии дипломатической переписки некоему банкиру из Гааги. Шифровальщик заверил, что делал это нечасто, помалу. Три, четыре, максимум восемь-девять страниц за раз и никогда не передавал материалы большой политической важности. Посредником был его приятель, голландский художник Генри Пик. Однако до Пика уже было не дотянуться. В Европе шла война, тем не менее МИ-5 наблюдала за ним через информатора СИС в Гаге. Но сведения поступали малоценные. Пик хотел сменить фамилию, опасаясь, что Кривицкий выдал его, И он мог попасть в пограничные черные листы. А однажды, обсуждая публичное откровение невозвращенца, упомянул его настоящее имя ⁇ Гинзбергер ⁇ На самом деле Гинзберг. Сам Кривицкий поведал мне пять, что у советской разведки, помимо Кинга, был еще один источник Foreign Office, и предположил, если Харт Малли не попал под репрессии, то он, несомненно, снова использует пика, одного из лучших агентов. На канюне германского вторжения в Голландию в мае 1940 года СИС получила последнее сообщение от своего осведомителя. Пик каким-то образом узнал, что Кинг оказался в тюрьме и был так потрясен, что на две недели слег из-за нервного срыва. Еще одним источником был Дональд Маклейн, которого Кривицкий не знал ни по имени, ни в лицо. Контрразведчиков, Настолько взбудоражили намеки на продолжающуюся утечку секретной информации, что вплоть до мая 1941 года они разыскивали и допрашивали лиц, с которыми Пик так или иначе контактировал Великобритания, пытаясь найти хоть малейшую зацепку. Потом стало не до того. А художник-шпион после оккупации Голландии участвовал в сопротивлении, оказался в концлагере Аммерсфорд, затем в Бухенвальде, выжил, в 1946 году вернулся на родину. Ми-5 вновь взяла его под наблюдение с помощью коллег из внешней разведки. Отчеты о круге общения Пика, его переписки и контакты с британскими гражданами составлял Ким Филби. Соответственно, в Москву ушло сообщение об интересе английской контрразведки к бывшему советскому агенту. Но беспокойство это не вызвало. В центре об этом узнали еще до войны. Предупредил Энтони Блант из кембриджской пятерки, служивший в одном из отделов Ми-5. Генри Пик после войны мог не скрывать своих убеждений. Согласился стать секретарем общества дружбы Нидерланды СССР, вновь занялся живописью, дизайном и даже получал государственные заказы на оформление различных национальных выставок. В марте 1950 года он пролетел в Лондон на торговую выставку, и с ним, конечно же, захотели пообщаться люди из Ми-5. Пик рассказал... О своем прошлом довольно подробно, но лишь о том, что в целом и так было известно контрразведке. Ученик Быстролетова не сказал ничего, что навредило бы тем, кого он знал, и делу, которому когда-то служил. Раймонда Эйка, благополучно пережившего расследование дела Кинга, Пик назвал своим промахом. Якобы от него не было получено ничего, кроме малоинтересного экономического обзора. Джон Кинг давным-давно раскололся и отбывал тюремный срок. Детали вербовки и явочных встреч не могли ухудшить его участь. Второй источник в британском МИДе Пику не был известен. Своих кураторов он называл только по псевдонимам Людвиг Петер Вальтер Ганс. Художник согласился набросать по памяти карандашный портрет Ганса, будучи уверенным в том, что его больше нет на свете, как и Людвига Рейса, о гибели которого от рук НКВД писали газеты. В Ми-5 поверили в правдивость рисунка. Покойного Рейса художник изобразил довольно точно. И, пометуя слова Кривицкого, предположили, что Ганс — это Джо Пирелли. Портрет показали бывшему коллеге Олдхэма, коротавшему свои дни на пенсии. Кэмп, наверное, внутренне поежился, когда ему напомнили о скандале 1933 года. Он ответил, что лицо на картинке кажется ему знакомым, но как выглядел Пирелли, с таким вопросом лучше обратиться к миссис Олдхэм. Разыскивая в дому, контрразведчики опоздали буквально на несколько дней. 27 июня 1950 года полицейские Кингстона выловили из Темзы труп пожилой женщины без следов насилия. Ее быстро опознали. Люси Олдхэм снимала дешевое жилье на окраине, страдала депрессией и констатировали самоубийство. Если бы Быстролётов вдруг вернулся в Европу, то его, наверное, никто бы уже не узнал. Настолько постарел Джо Пирелли, он же граф Пиренни, etc. Хотя, если сравнить портрет агента Ганса в образе Дэнди с лагерной фотокарточкой, и обрез лица, и контур носа у него остались те же. И чуть приподнятые, будто в удивлении, левая бровь. Только появились глубокие морщины, и напрочь исчез блеск из глаз». На похоронах Сталина в марте 1953 года в давке погибли и покалечились несколько сотен человек. Страна рыдала, сокрушалась, паниковала, будто перед концом света. Но на островках Гулага, в одном из пунктов вят-лага, охрана лишь злобно щурилась, глядя как ликовали заключенные. Все шапки вверх швыряли и кричали: Усатый сдох! Усатый сдох! Внориль лаги, вывесили траурные флаги, но у всех было радостное настроение это можно было заметить по лицам по шуткам которыми обменивались зеки в аркутинском реч по радио передавалась траурная музыка а население барака буквально вопило от радостного восторга ликуем верим что будут перемены к лучшему переживали озерлаговцы все были в надежде что вот вот скоро всех высвободят казалось заключенным ниже амур лага Радость жизни и физическое ощущение силы были столь велики и властны, что я не мог запереться в себе. Весной 1953 года он раскрыл объятия пошире, да и отхватил себе охапку работы. Помимо заведования стационаром, обязанности врача больничного барака, врача-распределителя, санитарного врача и прозектора, а еще, по собственному почину, взялся за научные исследования по лептоспирозной инфекции. В 1955 году начальник мед.части 2 выпишет быстролетовую характеристику для предъявления по месту работы. Показал себя как дисциплинированный, эрудированный, добросовестный исполнительный работник. Постоянно работал над повышением своих квалификаций. И, конечно же, он вновь подал заявление о пересмотре своего дела. В июле 1953 года оно наконец-то было рассмотрено в главной военной прокуратуре. Жалобы Быстролетова содержат конкретные данные, опровергающие детали показаний, изобличающих его лиц, отметил подполковник юстиции Кузьмин. В НП Надзорном производстве имеется заключение от 2 августа 1945 года, но в нем показания, изобличающих лиц, приведены не конкретно, а также не конкретно записано, что Быстролетов виновным себя признал. Но гулаг еще не расформировывали. Летом 1953 года в Омске началось грандиозное строительство нефтеперерабатывающего завода и города нефтяников. По традиции, силами как вольнонаемных, так и ЗК. Сюда перебросили кемеровский камыш-лаг, номер 10, собрали несколько партий с Лага. В октябре в Омск со штрафным этапом прибыл Быстролетов, получив назначение врачом больницы, отделения номер 5. Ему присвоили номер О-837. В остальном он увидел веяние времени. Заключенные вполне хорошо одеты, обуты, накормлены и на работу выводят только здоровых. Сначала пошли слухи, что лагеря скоро закроют, потом говорили о пересмотре дел конкретных осужденных. Мы слушали новости с замиранием сердца, радовались, в груди у всех вспыхнул огонек надежды. На свое счастье Дмитрий Александрович не знал, После того, как его дело затребовали из архива МГБ для изучения, военный прокурор, подполковник Ерома, уверенно резюмировал, показаниями обвиняемых, участвовавших вместе с Быстролетовым в КР-деятельности, признанием своей вины на суде и частично в жалобах, вина его в предъявленном ему обвинении доказана и оснований к пересмотру дела нет. Однако старательно выстроенная Сталином и его наркомами репрессивная машина уже была поставлена на обратный ход. Верховный суд СССР получил право пересматривать постановление особого совещания при НКВД МГБ, а Генеральная прокуратура спешно изучала списки опасных государственных преступников. Одно за другим выносились персональные решения о реабилитации в отношении самых видных контрреволюционеров. 23 декабря 1953 года специальное присутствие Верховного суда приговорило Берию и его ближайших соратников по органам госбезопасности к расстрелу. Обвинения, правда, выдвигались по старым лекалам – измена Родине, антисоветский заговор, подрывная деятельность. Но было и кое-что новое. Судом установлено, говорилось в официальном сообщении, что подсудимые, используя свое служебное положение в органах НКВД, МГБ, МВД, совершили ряд техчайших преступлений с целью истребления честных, преданных делу Коммунистической партии и советской власти кадров. Так что заместитель главного военного прокурора полковник Могилевцев усомнился в выводах Еромы и наложил резолюцию истребовать дела на лиц, причастных к делу Быстролетова для проверки. Пока готовились запросы, пересылались документы, давались поручения о проверке, президиум ЦК КПСС постановил создать Центральную и местные комиссии по пересмотру приговоров за контрреволюционные преступления. Их было столько, что восстановление социалистической законности грозило растянуться на многие годы. Осужденного Быстролетова выпустили на свободу без реабилитации. Сактировали, списали как инвалида, ни на что непригодного. Он свалился прямо на разводе. В феврале 1954 года, на следующий день после того, как здоровый уголовник, не получив освобождения от работы, в отместку избил его, а удары пришлись по тем местам, что были покалечены на следствие. Быстролетов очнулся уже на больничной кровати. Инсульт вызвал паралич и потерю способности ясно выражать свои мысли. «Пока совершенный идиот», — резюмировала капитан медслужбы. Если выживет, то будет в инвалидном доме клеить конверты». Дмитрий Александрович и до того чувствовал в себе надлом. Он уже не искал себе друзей среди заключенных, все интересы свелись к исполнению служебных обязанностей. Да еще поддерживал себя сочинением глав для книги, начатой мысленно в Сухановской тюрьме. «Беру свой несчастный мозг в обе руки и пальцами изо всех сил сжимаю его до тех пор, пока не начинает капать смешанная с кровью жидкость. Она ароматна. Это...» Воспоминания о прошлом, преображенные творчеством. Диагноз привел его в ужас. Теперь он конченный человек, по лагерному агарок. Впервые быстролетово пришла в голову спасительная мысль, счастливо разрешавшая все вопросы — покончить с собой. Но удавиться кое-как скрученной простыней, привязанной к спинке кровати, не получилось. Попытку присек сосед по палате. Тогда он по привычке поставил перед собой цель вызов — упражнениями заставить себя двигаться, чтобы суметь добраться до уборной, где и закрепить петлю на трубе. Но когда встал на ноги, появилась другая спасительная мысль. Раз идет восстановление, пусть и кое-как, значит, не все потеряно. Вместе с движением вернулись умение читать и писать. Летом на прогулке быстролетов повстречал начальника медсанчасти. Тот сообщил, что его снимают с работы, но перед тем он успел составить список ЗК на досрочное освобождение по инвалидности. Скоро поедете домой. Не вскоре. Шестеренки системы вращались медленно, но долгожданный день настал. 20 октября 1954 года, в 11 часов утра, он переступил порог лагерного управления и направился с такими же счастливцами на вокзал. В кармане телогрейки лежала драгоценная справка, освобожден по определению Омского областного суда в порядке статей 457-462 УК РСФСР по болезни. С собой быстролетового выдали билет на проезд до Москвы, 16 рублей на питание в пути и 496 рублей заработка, накопившегося в лагерной кассе. Что с ними можно позволить себе на воле, он не представлял. Знал только, что газета «Правда», по которой на больничной койке заново учился читать, стоит двадцать копеек. Настала ночь, первая ночь на воле подмерный стук колес, уносящих нас на запад. Я проводил рукой по простыне одеялу, желая вызвать в себя ощущение восторга, бурной радости, упоения, но ничего этого не было. Меня переполняла тревога. Куда я еду? Что со мной будет? Как меня встретят люди, которые меня не знают и, вероятно, знать не хотят? Что будет дальше? Ведь я не могу работать. Я не могу содержать себя, кормить, обувать и одевать, найти комнату и заработать деньги для ее оплаты. И еще, я не полноправный гражданин, а лишенец. Куда ни сунусь, всюду будет отказ. По прибытии в Москву я выполз на ступени Казанского вокзала. Голова так кружилась от волнения и усталости, что пришлось опереться рукой о стену. Постовой милиционер заметил меня. — Ты откуда? — Оттуда. — Так давай отселива. к такой-то матери, слышь? В момент, чтобы духу не было. — Хорошо, что он представлял, кому идти. По настоящему адресу.